Шестое. Лекции Гуссерля, в которых он говорил о кризисе Европы и возможности исчезновения европейцев как народа, стали его философским завещанием. Он прочел их в двух столицах Центральной Европы. Это совпадение имеет глубокий смысл. В самом деле, именно в этой самой Центральной Европе впервые в современной истории Запад смог увидеть Гибель Запада, или, если точнее, отсечение части его самого, когда Варшава, Будапешт и Прага оказались поглощены Советской империей. Истоки этого несчастья следует искать в Первой мировой войне, которая, будучи развязана империей Габсбургов, привела к гибели этой самой империи и окончательно расшатала ослабленную Европу. Последние мирные времена, когда человеку приходилось бороться только с чудовищами в собственной душе, времена Джойса и Пруста миновали. В романах Кавки, Гашика, Музеля, Броха чудовище является извне и именуется историей. Она больше не похожа на путь любителей приключений. Она обезличена, непредсказуема неисчислимо, невразумительно, и никто не в силах спастись от нее. Это тот самый миг, тотчас же после войны 1914 года, когда плеяда великих романистов Центральной Европы заметила, уловила, постигла конечные парадоксы нового времени. Но не стоит воспринимать их романы как социальные, и политические пророчества, словно это какой-нибудь опередивший свое время Оруэлл. То, что сказал нам Оруэлл, могло было быть сказано точно так же или даже еще лучше в эссе или памфлете. Зато эти романисты раскрывают то, что может раскрыть только роман. Они показывают, как в условиях конечных парадоксов все экзистенциальные категории внезапно меняют смысл. Что есть приключение, если свобода действия к не более чем иллюзия? Что есть будущее, если интеллектуалы из романа «Человек без свойств» даже не догадываются о войне, которая уже на назавтра сметет их жизни? Что есть преступление, если Хугенау из романа Броха не только не сожалеет о совершенном им убийстве, но вообще его не помнит? И если местом действия единственного комического романа этой эпохи, романа Гашика, является война, что же такое случилось с комическим? Где различие между частным и публичным, если даже в постели К, когда тот, Занимается любовью, находятся двое посыльных из замка. И что в таком случае есть одиночество, бремя, тревога, проклятие, как нам пытались внушить, или, напротив, величайшая ценность, которую угнетает вездесущий коллективный дух? Периоды истории романа весьма длительны. Они не имеют ничего общего с назойливыми переменами моды и характеризуется тем или иным аспектом бытия, который роман исследует в первую очередь. Так, возможности, таящиеся в флоберовском постижении повседневности, полностью раскроются лишь семьдесят лет спустя, в исполинском творении Джеймса Джойса, период, которому пятьдесят лет назад Положила начало плеяда романистов Центральной Европы, период конечных парадоксов, как мне представляется, далеко не завершён.